Глава 8. Связующая природа нарциссических отношений. Проливаем свет на травматическую связь. Я чувствовала его власть надо мной. И навязчиво искала новые сообщения, СМС или что-то еще от него. Как только он писал мне, я бросала все свои дела, чтобы прочитать его сообщения. В такие моменты больше ничего не имело значения, весь мой мир вращался вокруг него. Клэр. Уйти из нарциссических отношений совсем непросто. Люди остаются по ряду причин. Они надеются, что все наладится, боятся, что нарцисс изменится ради другого человека, винят себя за то, что не могут соответствовать его запросам. В некоторых случаях люди решают остаться из-за проблем с финансами, необходимости заботиться о детях или других жизненных обстоятельствах. У каждого есть право на собственный выбор, ведь универсального решения не существует. Однако иногда вам кажется, что вы не можете уйти, хотя и хотите. Вам кажется, что какая-то невидимая сила удерживает вас в отношениях. Вы думаете, «Я знаю, что должен уйти, но просто не могу. Я больше не узнаю себя. Я веду себя так, будто это и не я вовсе». Или вы говорите себе, «Я все время ухожу и потом возвращаюсь. Я такая жалкая». То есть я знаю, что он мне лжет, но я хочу ему верить. Я просто хочу, чтобы у нас все стало, как прежде. А может быть, ваши размышления гораздо сложнее. Мне не впервые расставаться, так почему же я не могу оборвать эти отношения? Создается впечатление, что это зависимость какая-то. Если вы испытывали похожие чувства, значит, точно знаете, что такое травматическая связь. Она формируется, когда вы привязываетесь к человеку, который причиняет вам боль. Травматическая связь не возникает сразу. Для ее формирования требуется время и ряд последовательных шагов. Эта связь, которая возникает из-за травмы, то есть травма выступает в роли связующего компонента, поэтому стоит человеку исцелиться не только от текущих, но и от прошлых травм и стать сильнее, как связь ослабевает, и он может освободиться. Пожалуйста, поймите, вы не виноваты в образовании травматической связи. Просто она может возникнуть в ходе холодного, горячего цикла нарциссического насилия. Некоторые люди предрасположены к таким отношениям, если выросли в хаотичных или неблагополучных семьях. Травматическая связь может развиваться вне зависимости от вашего прошлого, но ее можно и разрушить. Чтобы понять, как и почему нарциссические отношения так затягивают, Сначала изучим травматические связи с точки зрения привязанности и строения мозга. Потом мы рассмотрим, как именно динамика отношений в вашей семье повлияла на ваше восприятие травматической связи как чего-то нормального. И, наконец, я расскажу о том, как разорвать ее. С ней обычно сталкиваются в одном из двух случаев. Первое — вы хотите уйти, но чувствуете, что застряли. Второе — вы понимаете, что что-то не так, но чувствуете себя слишком вовлеченным в отношения и растерянным, чтобы понять, что вам делать. Далее приведено объяснение того, что чувствуют люди в каждом из этих сценариев. Сценарий первый. Вы хотите уйти, но чувствуете себя в ловушке. Я чувствовала себя в некотором роде зависимой от насилия. Я всегда находила для него оправдания, например, что он нездоров или что у него было тяжелое детство. Мое сочувствие к нему и готовность оправдать его действия в какой-то мере пробуждали во мне зависимость. Ивона. «Сейчас я чувствую, что зависима. Уже много лет. Он — все, что я знаю. Я ненавижу его, но в то же время хочу его. И ненавижу себя за это. Ненавижу, что скучаю по нему». Аноним. «Вы услышали тревожные звоночки. Вы провели исследование». Вы прочитали книги, вы знаете, что ваш партнер токсичен, нарциссичен или психологически нездоров, но вы все равно остаетесь. Вы миритесь после ссор, вы заглатываете наживку и отвечаете на его или ее враждебные сообщения. Вы проверяете его или его аккаунты в социальных сетях, чтобы узнать, не общается ли он она со своим своей бывшим бывшей. Одну половину времени вы не верите ничему из того, что он-она говорит, а другую – ошеломлены его или ее жестоким, эгоистичным и пренебрежительным поведением. Вы много размышляете, задаваясь вопросами вроде «Неужели он-она не понимает, что делает? Неужели он-она настолько заблуждается? Неужели он-она не понимает, насколько токсичен, токсична?» И даже этих трех вопросов достаточно, чтобы вы через чур сосредоточились на размышлении о своем токсичном партнере. Вы уже несколько раз пытались разорвать отношения, но что-то постоянно тянуло вас обратно. Вы отчаянно пытаетесь покончить с этим циклом, но при мысли о разрыве отношений вас охватывает паника и страх. Когда вы думаете об уходе, вы чувствуете страшное одиночество, отстраненность ото всех, кроме партнера, глубокое чувство ничтожности боязнь не найти никого лучше, панику или отчаяние, крайне сильную тревогу. Никогда раньше вы не испытывали настолько сильных эмоций. Вам впервые настолько тяжело разрывать отношения с тем, кто, как вы знаете, вам не подходит. Вы боитесь, что застрянете в них навсегда. Сценарий номер два. Вы понимаете, что что-то не так, но не уверены, что делать. «Иногда я хочу уйти и верю, что у него НРЛ…» А иногда думаю, что это не так, и, может быть, я во всем виновата, и на самом деле ему не все равно. СНОСКА Нарциссическое расстройство личности, сокращенно НРЛ. Это психологическое расстройство, характеризующееся устойчивой манией величия, фантазиями о неограниченной власти или значимости, а также потребностью в восхищении или особом отношении. Или мне хочется так думать. Мне хочется, чтобы он был тем, кем я всегда его считала, Или кем я хотела его считать. Челси Некоторые люди называют свою травматическую связь магической и являются живым воплощением таких фраз, как Любовь всегда найдет способ. Если я не жертвую собой, значит я не проявляю достаточно любви. Любить значит никогда не сдаваться. Где-то глубоко внутри вы понимаете, что поведение вашего партнера создает множество проблем. Однако при этом вы верите в то, что он еще может измениться. Ваша сосредоточенность на будущих изменениях не позволяет вам заметить его токсичное поведение сейчас. В хорошие времена вы успокаиваете себя, что трудные периоды были не такими уж плохими. А в плохие времена вы цепляетесь за хорошие воспоминания и надеетесь, что скоро начнется светлая полоса. Вы убеждаете себя, что причины ваших трудностей в излишней заботе друг о друге, и верите, что любовь — боль. Вы думаете, «Я вложила в эти отношения столько времени и сил, я не хочу, чтобы они пропали даром». Вы оказываетесь в ловушке, слишком вовлеченные в них, чтобы уйти, и в то же время не в силах отделаться от ощущения, что что-то не так. Иногда вы задаетесь вопросом, «А что, если я ошибаюсь, и проблема в наших отношениях действительно моя вина? Что, если я пожалею о том, что ушла?» Вам отчаянно хочется верить, что все еще можно изменить, что вы можете вернуть все как было. Вы уверены, что если вы сможете заставить нарцисса осознать пагубность его действий, то он изменится. Вы верите или надеетесь, что любовь может его спасти. Вы чувствуете, что прекратив отношения, вы потеряете часть себя. Почему травматическая связь кажется нерушимой? Причина номер один. Травматическая связь использует ваше стремление к привязанности. Чувство привязанности — такая же часть человеческого бытия, как дыхание. Мы все рождаемся с потребностью в ней. Тяга к привязанности так же естественна, как тяга к воде, когда хочется пить, и к еде, когда хочется есть. В детстве она была направлена на родителей или воспитателей. Во взрослом возрасте — на значимых людей в нашей жизни, в основном на романтических партнеров. В травматических отношениях любовь становится синонимом насилия. Хаос и интенсивность подпитывают идею о том, что у вас особенная, кипучая или необъяснимая связь. Вы оказываетесь в ловушке, если формируете привязанность к такому человеку, который причиняет вам боль. Вы не хотите страдать, но в то же время хотите установить с кем-нибудь связь. В нарциссических отношениях все не так плохо поэтому они являются идеальной почвой для формирования травматической связи. Токсичный климат нарциссизма подразумевает, что всегда будут хорошие и плохие дни, так же, как бывают солнечные и дождливые. А поскольку они обычно сменяют друг друга, вам начинает казаться, что боль становится ключом к любви. Причина номер два. Мозг ассоциирует травматическую связь с вознаграждением. Нарциссические отношения, как известно, бывают теплыми и холодными, а, следовательно, любой день может стать хорошим. Вознаграждение, например, добрый жест, комплимент, внимательный кивок, неожиданный отпуск, выданное случайно, называется прерывистым подкреплением. Суть этого явления в том, что вы понимаете, что однажды получите вознаграждение, только не знаете, когда именно. При неожиданном вознаграждении… Мозг выделяет больше дофамина, то есть гормона удовольствия, чем при ожидаемом. И чем больше дофамина выделяется, тем сильнее вы мотивированы заполучить его снова. Например, если нарцисс уделяет вам больше внимания, то есть вознаграждает вас эмоциональной поддержкой, вы реже делитесь своими чувствами. Ваше тело буквально мотивирует вас делать это на химическом уровне. В нарциссических отношениях вы все время напряженно ожидаете, что все наладится. Надежда дает вам силы оставаться в отношениях дольше и стараться усерднее, а мозг, в свою очередь, подкрепляет подобное поведение химически. Вы не только получаете внимание и привязанность в непредсказуемой форме, но испытываете беспорядочные приступы неприятия, обесценивания, пренебрежения и критики. В итоге вы часто чувствуете себя плохо, поэтому вам не нужно много дофамина, чтобы почувствовать себя очень хорошо. По той же причине в нарциссических отношениях вы довольствуетесь все меньшим и меньшим. Лишаясь уважения и любви, вы испытываете голод. Нарциссическое насилие создает дисбаланс дофамина. Вас заставляют чувствовать себя очень хорошо, то есть бомбардируют любовью. Затем очень плохо, то есть обесценивают а затем дают ровно столько, чтобы вы снова почувствовали себя хорошо, то есть удерживают вас. Поначалу вас может обескуражить тот факт, что мозг укрепляет травматическую связь, но подумайте, прерывистое подкрепление — это процесс обучения, а значит, от него можно отучиться. Разрушение травматической связи — процесс. Решение есть, так что продолжайте читать, и вы поймете, что я имею в виду. Причина номер три. Цикл насилия укрепляет травматическую связь. Травматические связи могут возникнуть в любых отношениях. Однако в нарциссических отношениях они развиваются с большей вероятностью из-за цикла насилия. Во время фазы бомбардировки любовью новый романтический интерес нередко затмевает собой все остальное. Ваша социальная жизнь сходит на нет, работа отходит на второй план, а личные цели отодвигаются в долгий ящик. Интенсивность нового романтического интереса заглушает и отвлекает вас от трудностей, обид и разочарований, которые вы можете испытывать в других сферах жизни. Начальная стадия нарциссического цикла очень интенсивна, потому что вы должны привыкнуть к ярким эмоциям, чтобы, лишившись их, жаждать снова. Нарциссы заставляют вас возвращаться, сначала давая все, что вы когда-либо хотели, а затем отбирая. Они убеждают вас, что вы можете заработать свой билет в сказку, если когда-нибудь станете достаточно хорошим. Но хорошие времена заканчиваются так же быстро, как и начинаются. Казалось бы, ни с того ни с сего отношения остывают. Ваш партнер становится менее внимательным, более рассеянным и легко раздражается. Вы задаетесь вопросом, что произошло, что вы сделали не так, а что изменилось. Вы начинаете сомневаться в себе, думая, что, возможно, обидели партнера неаккуратными словами или действиями. Естественно, нарцисс играет на ваших сомнениях, находит виноватых там, где их нет, использует ловкие, пассивно-агрессивные комментарии, чтобы вывести вас из равновесия и запугивает вас, заставляя думать, что все эти изменения — либо ваши домыслы, либо ваша вина. Он начинает намекать на то, что отношения не смогут продолжаться. Он говорит, может, мне стоит просто уйти, раз тебя невозможно сделать счастливым. Тебе всегда всего мало. Угроза расставания бьет вас под дых. Вы берете вину на себя и извиняетесь за то, что хотели слишком много, помешались на контроле или были слишком чувствительным, чувствительной. Вы перестаете говорить о том, что может расстроить нарцисса. Убеждаете его остаться и перечисляете черты, которые делают ваши отношения прекрасными. Оказавшись на дне, человек обычно испытывает так называемую эйфорическую память. Сноска. Эйфорическая память. Это когнитивное искажение, которое описывает тенденцию людей вспоминать прошлый опыт в позитивном свете, забывая о негативных переживаниях, связанных с каким-либо событием, событиями. Вы начинаете вспоминать все хорошее, что было в прошлом. Вместо того, чтобы осознать реальность, вы с еще большим усердием пытаетесь все наладить. Вы оправдываете поведение партнера и защищаете отношения, тем самым снижаете свои ожидания и убеждаете себя, что со временем все наладится. Но ничего не меняется. Вы снова и снова сталкиваетесь с одними и теми же проблемами в отношениях. Маятник нарциссического насилия продолжает качаться, вызывая ощущение привыкания. Однако, несмотря на то, что травматическая связь описывается как чувство зависимости от партнера, она таковой не является, потому что суть травматической связи в безопасности. Вы стали зависимы не от нарцисса, вы увязли в попытках найти безопасное место. Чередование идеализации, обесценивания держит вас в напряжении, заставляя чувствовать неуверенность и эмоциональную хрупкость. Вы хотите покоя и делаете все возможное, чтобы наладить отношения, с каждым шагом все сильнее отдаляясь от того, что лучше для вас, и приближаетесь к тому, чего хочет нарцисс. Но стоит вам сделать то, что нужно ему, и его мнение меняется. Он всегда находит к чему придраться и что заставить вас исправить. Винить себя в развитии травматической связи все равно, что упрекать себя в том, что вы задыхаетесь, находясь в комнате, наполненной ядовитым газом. Проблема не в вас, а в среде, в которой вы находитесь. Вы снова и снова проходите все этапы нарциссического насилия, пока ваши мысли и чувства не становятся неотличимыми от мыслей и чувств партнера. Прерывистое подкрепление выводит вас из равновесия и нарушает механизмы вознаграждения в мозге. Биологическая потребность в привязанности заставляет вас разрываться между желанием избавиться от страданий и тягой к тому самому человеку, который причиняет вам боль. Осознавая, что причины возникновения ваших чувств объясняются химическими и биологическими процессами в мозгу, например, дофаминовой системой вознаграждения, прерывистым подкреплением и нарциссическим циклом насилия, вы убеждаетесь в реальности того, что испытываете. Более того, у некоторых людей вероятность развития травматической связи возникла задолго на начало их нарциссических отношений во взрослом возрасте. Основа травматической связи. Знакомый не значит здоровый. Я росла в состоянии стресса и, возможно, депрессии. Помню, как в детстве я охотно шла спать и часто засыпала в слезах, сама не зная почему. Аноним. В детстве мы не знаем, можно ли считать отношения к вам здоровым или нездоровым. Вы даже не знаете о существовании подобной оценки. Для вас отношения в семье просто существуют. То, как к вам относятся родители и опекуны, закладывает основу того, что вы считаете нормальным в отношениях. Если отношения были добрыми, последовательными, уважительными, наполненными вниманием и эмоционально открытые, то похожие модели поведения вы будете ожидать и от будущих партнерских отношений. Аналогично, если ваши родители были непоследовательными, эмоционально закрытыми, пренебрежительными, скрытными или критичными, то вы будете ожидать именно этого. Помните, что у всех нас есть базовая потребность в привязанности. В детстве привязанность к воспитателю удовлетворяет первобытную потребность в безопасности она подсознательно отвечает на вопрос «Кто позаботится обо мне?». И биологически не имеет никакого значения, безопасно или небезопасно вам с родителями. Для ребенка не существует опции не привязываться. Поэтому, пытаясь удовлетворить свою потребность, вы будете искать отношения даже с человеком, который не ценит, пренебрегает и критикует вас. Вы вините себя, когда ваш критикующий родитель расстроен, А в редкие хорошие дни вы всеми силами пытаетесь сохранить его расположение духа. Чтобы избежать конфликтов и поверить в то, что у вас счастливая семья, вы пытаетесь рационализировать и придумать оправдание обидному поведению родителей. Или же принимаете критику на свой счет и начинаете верить, что вы неполноценный, нелюбимый, плохой или что с вами что-то не так. Такой тип родительских отношений является примером травматической связи. Но вы бы относились к ним по-другому и назвали бы это любовью. Если в вашей родной семье нормой считалось демонстративное молчание, крики и споры, разного рода зависимости, отсутствие личных границ или отчуждения, то подобное поведение становится для вас привычным, ожидаемым, совпадает с вашим представлением о том, как должно быть. Именно поэтому взрослые нарциссические отношения, в которых фаза идеализации чередуется с обесцениванием, кажутся вам комфортными. Они кажутся вам знакомыми. А все, что кажется знакомым, интерпретируется как любовь. Любовь становится синонимом того, как с вами обращались в вашей родной семье. А в токсичной семье любовь отождествляется с хаосом. Попадая в неблагополучную среду в детском возрасте, Вы не можете взглянуть на отношения со стороны и понять, что поведение членов вашей семьи не имеет к вам никакого отношения. Вместо этого вы раз за разом обдумываете возникающие проблемы и чувствуете себя ничтожным, не таким, как все, странным, не на своем месте или как будто не принадлежите себе. Эти чувства формируют основные убеждения или перспективы, которые определяют ваше отношение к себе, другим людям и миру. В итоге вы убеждены, что «если я расскажу, что мне действительно нужно, люди меня бросят». Все мужчины или женщины обманывают, им нельзя доверять. Большинство людей будут использовать вас, если им предоставится такая возможность. Брак — это тяжелый труд. Единственный человек, которому вы можете по-настоящему доверять, — это вы сами. У всех отношений есть свои взлеты и падения. Любить — значит никогда не сдаваться. Меня нельзя любить таким, какой я есть. Потребности других людей важнее моих. Если я скажу, что действительно чувствую, люди на меня обидятся. Вы формируете подобные убеждения, пока пытаетесь осознать, что же происходит в вашей семье. В какой-то мере, благодаря им, вы остались в безопасности в неблагоприятной обстановке. Например, если вас критиковали, ругали или игнорировали за то, что вы делились своими чувствами, то именно замкнутость помогала вам чувствовать себя в безопасности. Однако теперь, когда вы стали взрослым, вера, что закрываться от окружающих нормально, характеризует вас как хорошего человека, не дает вам двигаться дальше. Убеждения, сформировавшиеся в тактичной среде, не дают вам выбраться. Например, если вы совершенно убеждены, что все изменяют, искажается и ваше восприятие реальности. Поэтому вы не ищете верного человека, поскольку в вашей реальности таких людей не существует. Вы ищете того, с чьей изменой сможете смириться. Убеждения, сформированные в дисфункциональной среде, не работают еще и потому, что они полны противоречий. Часть вас хочет чувствовать себя, безусловно, любимым, но другая часть убеждена, что это невозможно. Поэтому вы пытаетесь перестраховаться и заводите отношения с тем, кто-либо бомбардирует вас любовью, и вы принимаете это за настоящую любовь либо эмоционально отстранен благодаря чему вы готовы покинуть отношения в любой момент если вы не переработаете и не исцелите свои травмы привязанности то есть эмоциональные травмы возникшие в результате обесценивающих пренебрежительных токсичных отношений вы скорее всего будете продолжать придерживаться моделей тени толкай сноска тени толкай в психологии это модель поведения при которой идеализация сменяется обесцениванием, контакт — отдалением, принятие — отторжением, ласка — насилием и так далее, образуя замкнутый цикл. Другими словами, ваше желание победить непобедимого родителя загоняет вас в ловушку, и в попытке выбраться вы стараетесь победить непобедимого партнера. Ваша подсознательная цель — исцелиться, найти способ решения нерешенных проблем из вашего прошлого. Однако в итоге вы лишь углубляете психологическую травму, тем самым укрепляя травматическую связь. Если вы впервые исследуете, как на вас повлияла семья, или если изученное в прошлом разделе задело вас за живое, я рекомендую вам взять небольшую передышку и перевести дух. Прогуляйтесь, запишите в дневник, приходящий на ум мысли. позвоните надежному другу или запишитесь на сеанс психотерапии. На эти проблемы нелегко смотреть. Поэтому вам стоит относиться к себе с большой заботой на пути исцеления. К следующему параграфу, посвященному разрыву травматической связи, вы можете перейти, когда посчитаете себя готовыми. Не торопитесь, если чувствуете себя подавленным или потрясенным. Но если вам не терпится узнать, как исцелиться и стать свободным, слушайте дальше. «Как разорвать?» Травматическую связь. Весь последний год я очень много времени посвятила самоисцелению. Я смогла детально изучить черты и особенности поведения нарциссов, советы и стратегии, как справляться с нарциссизмом и реагировать на него, как устанавливать границы, чтобы сохранить свое спокойствие и самоуважение. Это было удивительное и познавательное путешествие. И мне хочется продолжать учиться и открывать для себя новое. Я также надеюсь помогать другим людям, переживающим аналогичный жизненный опыт. Теперь моя центральная нервная система реагирует на происходящее спокойнее и взвешеннее. Я не чувствую острой необходимости быстро отвечать на сообщения по электронной почте и научилась устанавливать границы. Единожды увиденное больше не получится игнорировать. Аноним. Пока мы не исцелимся мы выбираем отношения, руководствуясь нездоровыми привычками. Вот почему понимание — лишь часть знаний на пути настоящего исцеления. Осознание того, что на вас оказывают психологическое давление, не гарантирует, что вы сможете уйти. Осознание того, что кто-то является нарциссом, не означает автоматического разрыва травматической связи. Это важный первый шаг. Победой станет понимание нарциссизма и исцеление от его влияния. Разрушение травматической связи — это процесс, но для начала вам нужно понять. У вас нет зависимости от партнера. Он или она не настолько важен, важна для вашей жизни, чтобы вы не могли справиться самостоятельно. Нарциссы убеждают вас в том, что вы больны, продавая себя как лекарство. С помощью газлайтинга и укоров, смешанных с идеализацией и обещанием нереального будущего, Они убеждают вас, что они — то, что вам нужно, что они — ваш источник комфорта и стабильности, и без них вы были бы потеряны, одиноки и нелюбимы. Чего они никогда не скажут и надеются, что вы не догадаетесь, так это то, что именно они являются причиной вашей дестабилизации. Травма — это клей, который скрепляет созданные нарциссом травматические связи. Поэтому разорвать травматическую связь, созданную в нарциссических отношениях, можно только с помощью осознания, анализа и исцеления прошлых и нынешних травм. Этот процесс выглядит следующим образом. Узнайте, что такое нарциссизм и нарциссическое насилие. Поймите, как нарциссическое насилие повлияло лично на вас. Поразмышляйте о том, почему вы находитесь или были в нарциссических отношениях. Работайте над исцелением прошлых и нынешних травм, триггеров или ран, оставленных прошлыми привязанностями. Научитесь устанавливать здоровые границы, применять стратегии преодоления и защитное поведение. Создавайте здоровые отношения и системы поддержки. В ходе терапии применяйте стратегии посттравматического роста. Не обязательно следовать данным шагам линейно. Некоторые могут пересекаться. К примеру, исцеление от травмы может проходить параллельно установке личных границ. Однако данный список показывает, какие шаги помогают разорвать травматическую связь и доказывает, что в этом нет ничего невозможного. Вы можете заметить, что ни один из описанных выше шагов не включает в себя разрыв отношений. У некоторых людей может отсутствовать возможность уйти, а другие могут решить остаться. Разрыв травматической связи Это не просто окончание отношений. Речь идет о том, чтобы разорвать узы, причиняющие вам боль. На глубинном уровне осознать, что вы сами по себе полноценны. Научиться чувствовать себя в безопасности в собственном теле и не искать безопасности в ком-то другом. Однако, если уход представляется вам возможным, я бы настоятельно рекомендовала о нем подумать. Полное отсутствие контакта – лучший вариант, если он доступен. Шаги, необходимые для разрыва травматической связи, включая примеры и практические стратегии, помогающие на пути к исцелению, включены в структуру и содержание данной книги. Мы рассмотрели первый и второй шаги в предыдущих главах, посвященных пониманию нарциссизма. Далее мы познакомимся с остальными пятью шагами. Почему вы состоите, состояли в нарциссических отношениях? Третий шаг на пути к разрыву травматической связи сосредоточен на вопросе, как вы оказались в нарциссических отношениях. Некоторые люди называют их самыми глубинными в своей жизни, и если вы с ними согласны, то я предлагаю вспомнить, что происходило в вашей жизни, когда вы только вступили в эти отношения. Подумайте, не было ли каких-то недавних изменений, страхов или кризисов, которые сделали вас уязвимыми? Может быть, на тот момент вы только переехали, потеряли любимого человека, сменили работу или пережили разрыв. Возможно, вы чувствовали себя отвергнутым, переживали из-за одиночества, не были уверены в своем будущем или хотели остепениться. Проанализируйте, на чем вы фокусировались, что чувствовали и каким показался вам нарцисс. Синтия так объясняет начало своих нарциссических отношений. Вначале мы жили в разных штатах — Техасе и Аризоне. Он звонил мне, и мы общались по видеосвязи каждое утро, вечер и в течение дня. Он говорил мне, что я очень красивая, он хвалил меня за то, что я была достаточно сильной, чтобы пережить нарциссическое насилие и рак груди. Он говорил, что очень любит меня и никогда не причинит мне такой же боли, какую причиняли мои бывшие. Если вы пережили токсичные отношения — то можете посчитать, что просто не смогли распознать их из-за недостатка опыта. Но теперь уж точно за версту почуете любого нарцисса. Однако, с большой долей вероятности, вы понимаете, что пережили токсичные, нарциссические или губительные отношения уже несколько раз. Наиболее обсессивные травматические связи возникают, когда ваши нынешние отношения вскрывают еще не зажившие глубинные раны. Глубинные раны — это эмоциональные или психологические травмы, часто уходящие корнями в детство, которые оказали на вас глубокое влияние и продолжают влиять на решения, чувства, мышление или поведение. Люди, страдающие от таких травм, чувствуют себя никчемными, недостойными любви, сломленными, полными недостатков или бесполезными, а также страдают от страха быть брошенными, отвергнутыми, не получившими признания или незащищенными, Лола объясняет, почему ей было так сложно справиться с травмирующей привязанностью к своему бывшему. «Я росла, ощущая себя никчемной. Мой отец был холодным, отстранённым и эмоционально недоступным. Он бросил мою маму и женился на любовнице. И хотя мне хотелось почувствовать себя значимой, в глубине души я боялась, что никогда такой не стану. Поэтому, когда мой бывший начал меня обесценивать, его отношение показалось мне странно знакомым, он словно подтверждал то, что я давно знала. И когда он изменил мне, я осталась. Я отчаянно хотела быть нормальной и иметь здоровые отношения, не говоря уже о том, что мне становилось плохо от одной лишь мысли об уходе. После долгой и тяжелой терапии я смогла разорвать эти токсичные отношения. Это решение было самым трудным в моей жизни но оно также открыло для меня возможность для глубинной трансформации. Я наконец-то стала относиться к себе так, как хотела, чтобы ко мне относились другие, и это стало поворотным моментом в моей жизни. Незажившие глубинные раны незаметно влияют на ваши решения и активизируются каждый раз, когда вы пытаетесь закончить отношения или когда нарцисс отстраняется. Вам нужно вытащить на свет подсознательные страхи, которые всплывают на поверхность, когда вы пытаетесь прекратить токсичные отношения или эмоционально отстраниться от того, кто причиняет вам боль. Только вылечив эти раны, вы сможете постепенно разорвать травматическую связь. Вот несколько вопросов, которые помогут вам начать. Какие эмоции или ощущения вы испытываете, когда думаете о расставании, физически или эмоционально? Испытывали ли вы подобные эмоции в каких-либо прошлых отношениях, особенно в детстве? Что происходило в отношениях, когда вы испытывали упомянутые эмоции? Какие убеждения о себе вы сформировали после данных переживаний? Например, «Я не заслуживаю чужой заботы», «Я никому не нужен», «Я сломана и разбита», «Люди, которых я люблю, всегда меня бросают», «Я ценна, только пока могу приносить пользу», Другие люди гораздо ценнее меня. Меня невозможно полюбить. Связаны ли данные убеждения с вашими глубинными ранами, например, страхом быть брошенным, недостаточно хорошим, отвергнутым, незамеченным или проигнорированным, с чувством никчемности или неполноценности? Как? Вы сможете добиться положительных изменений, если запишете свои ответы и начнете прорабатывать их в ходе терапии или самостоятельной работы над собой. Чем сильнее становитесь вы, тем слабее будет травматическая связь. Признайте влияние вашего детского опыта. В детстве у вас не было возможности посмотреть на свою жизнь со стороны. Вы просто существовали в ней, жили, выживали. Следовательно, ваши основные убеждения о том, кто вы есть, чего заслуживаете и что такое любовь, были вложены в ваше сердце и разум Еще до того, как вы осознали происходящее. Неважно, насколько далеким кажется вам ваше детство, важно разрешить себе делать и чувствовать то, в чем раньше вы себя ограничивали. Будучи взрослым, вы можете задуматься о том, как вас воспитывали, и решить, «Мои родители обращались со мной неправильно. Я никогда не хотел бы так воспитывать своих детей». Или «Меня действительно воспитывали не так, как нужно было». Некоторые люди не решаются негативно отзываться о своих родителях или семье, либо чувствуют вину. Особенно явно такое поведение проявляется, если те говорили, что делали все, что могли, или что ребенок должен быть благодарен, потому что в их жизни было и того хуже. Однако невозможно сравнивать между собой трудности, с которыми сталкиваются разные люди. Ведь чужая боль не лишает вас права чувствовать собственную. Признать свой детский опыт, хороший или плохой, не значит обвинять или критиковать своих родителей. Речь идет о том, чтобы дать месту своему внутреннему маленькому ребенку, который заслуживает того, чтобы его увидели, признали и поняли. Если хотите, вы можете поделиться с кем-то своими переживаниями, но это не обязательно. Самоанализ и самосострадание — очень личное путешествие, Поэтому только вы решаете, кто увидит вашу трансформацию. Однако мне хотелось бы отметить одну важную деталь. Если все же решитесь поделиться, пожалуйста, убедитесь, что вы чувствуете себя в безопасности. Встреча с детскими ранами может заставить вас почувствовать себя обнаженным, незащищенным или хрупким. Не показывайте нежные части своей души тем, кто не может оценить красоту уязвимости. Подводим итоги. Вам потребуется время, чтобы освободиться от травматических отношений, потому что они не похожи на какие-то другие. Когда с другим человеком вас связывает травматический опыт, вам кажется, что вы находитесь в глубокой яме, из которой не можете выбраться. А иногда вы видите выход, но боитесь выбраться в неизвестность. Вот почему я призываю вас взять небольшую паузу и внимательно оценить, почему ваши отношения кажутся такими затягивающими. Все, что нарциссы о вас знают, они будут использовать, чтобы вы почувствовали себя в ловушке. Если они знают, что в детстве вас не слышали, отвергали, не замечали или критиковали, они будут использовать это знание против вас. Они будут угрожать вам расставанием, игнорировать ваши попытки обсудить проблемы и убеждать, что вам повезло быть с ними. Такое поведение углубляет травматическую связь. Более того, она становится лишь сильнее, если манипуляции строятся на ваших глубинных ранах. Но когда вы узнаете больше о нарциссическом насилии и вместе с тем исцеляете свои раны, основные страхи и болезненные привязанности, вы обрываете часть травматических связей. Когда вы предпринимаете шаги по исцелению, вы возвращаете себе власть. Нарциссы останутся нарциссами, что бы вы ни делали. Они будут лгать, унижать, запугивать и манипулировать, другими словами, делать все, чтобы разжечь связанные с травмой огонь. Нарциссическое насилие заставляет вас верить, что удовлетворение потребностей нарцисса необходимо для вашей безопасности. Но теперь вы знаете, почему чувствуете себя именно так. Вы не сумасшедший, не сломленный и не слабый человек. Ваш мозг и тело пытаются обезопасить вас, побуждая держаться за привычное, и именно поэтому мысль о расставании или отдалении от партнера вызывает у вас панику и ступор. Возможно, из-за детского опыта постоянные колебания от холодных отношений к теплым кажутся вам нормой, но вы можете выжить и без нарцисса. На самом деле, именно его притворное влияние не дает вам вздохнуть. Теперь, когда вы понимаете, что такое травматическая связь, как она работает и почему строящиеся на ней отношения кажутся ловушкой, самое время погрузиться в свое детство и отношения в семье, чтобы исцелить все раны, которые могут держать вас в нездоровых отношениях.